Глава тридцать третья. Повязали Людмилу Ивановну на вокзале. Можно сказать, что милиционерам повезло. Поезд, на котором Колупаева собиралась уехать из Горноуральска в Швейцарию, опаздывал, и в ожидании его Людмила Ивановна ловко затесалась в группу торгующих на привокзальной площади пенсионерок. Открыв специально приготовленную сумку, Беглянка достала оттуда вареную курицу, пару пирожков и упаковку сосисок. Покупателей в этот час было немного, поэтому можно было не беспокоиться, что ее кто-нибудь обнаружит. — С чем пирожки, мамаша? Не с человеченкой? — раздался над головой у злодейки насмешливый голос. Подняв глаза, она увидела веселый, но жесткий взгляд, одетого в штатское, лейтенанта Алексея Медведева. «Что ты, милок, пирожки свежие, с картошечкой. Я вот тебе сейчас горяченький достану». Бабка потянулась к сумке, на дне которой лежал пистолет Беретта. «Не трожь сумку, сука!» — быстро среагировал оперативник и схватил торговку за руку. «Стой тихонько, сейчас тебя упаковывать будем». В следующий момент резкий и дикий какой-то нечеловеческий крик — Вырвался из груди старой женщины, она повалилась навзничь в привокзальную грязь и забилась в страшных конвульсиях, на губах ее показалась пена. Вокруг припадочной тут же образовалась толпа из торговок, пассажиров и провожающих. — Спокойно, бабуся, спокойно! — Алексей склонился надупавший. — Не надо так нервничать! — договорить да он не успел. Выхватив из кармана баллончик со слезоточивым газом, старуха направила едкую струю прямо в лицо милиционеру. Толпа ахнула и отшатнулась. Оперативник не был готов к такому повороту событий. Ослепленный и задыхающийся, он всем своим весом рухнул на преступницу, стремясь прижать ее к грязному асфальту. Бабушка, визжа и ругаясь отборными нехорошими словами, глотила лейтенанта по голове сухонькими кулачками. При этом она отчаянно извивалась, пытаясь выползти из-под него. Люди вокруг стояли молча и завороженно наблюдали за дикой схваткой прилично одетого молодого человека и пожилой женщины. Внезапно Людмила Ивановна стянула шапку с головы оперативника, плюнула смачно ему на макушку и остервенела, впилась своими старыми желтыми зубами ему в ухо. Алексей взвыл от нестерпимой боли и на секунду выпустил противницу из объятий. Этой секунды хватило старой женщине, чтобы столкнуть с себя, корчащегося от боли оперативника, и вскочить на ноги. Однако в следующее мгновение ловкой подсечкой она была вновь сбита с ног. Подоспевший наряд транспортной милиции из трех человек с большим трудом скрутил старуху, на задержанную надели наручники и волоком припроводили в отделение. Всю дорогу, влекомая милиционерами бабка, изрыгала слюну и самые чудовищные проклятия. — Она, кстати, и на допросе пыталась из себя припадочную строить. Полковник снова усмехнулся и аккуратно бросил Уже десятый окурок стоящую под кроватью Орлова утку. Билась головой о стол, до да ножками дрыгала. Ну, меня ты не проведешь. Пузыри пускает. Плохо. Головой столешницу стучит как-то слишком осторожно. Уж очень заботится о своем здоровье 75-летняя бабуся. Вот такая история, Миша. Полковник поднялся с краешка кровати. Ну, ладно, мне пора. «Давай пять!» Стригун сильно потряс Орлову руку. «Да, совсем забыл. Может, тебе лекарств каких-нибудь нужно? Ну, виагры там или зеленки?» «Спасибо, товарищ полковник, у меня все есть», — устало улыбнулся Михаил Петрович. Впоследствии, кроме продуктов, в заботливо упакованной Стригуном передаче он обнаружил три колоды пластиковых игральных карт, новую упаковку «Домино», и подшивку журналов SpeedInfo за 1994 год.